Глава 17. Михаил Николаевич Владыкин, пензенский помещик и бывший актёр, приехал в Цюрих за своей женой, которая на старости лет, как он говорил, стала мучиться блажью, то есть решила посвятить себя медицине. В самом деле, Леониде Яковлевне было уже за 40. Рядом с девятнадцати-двадцатилетними студентами она действительно казалась, если и не старукой, то женщины весьма почтенного возраста. Супруги пытались держать себя со всеми на равной ноге, и я держался с ними на равных и говорил Владыкину: "Ты, но для Веры и Лиды дистанция была непреодолимой". Тем не менее, Владыкины часто бывали у нас, а мы у них. К нашей компании иногда присоединялся Щербачёв, и в шестером мы коротали вечера, играя в лото или стукалку. Тот вечер был лотошный. Леонида Яковлевна кричала, то есть держала в одной руке парусиновый мешок, запускала в него другую руку, унизанную несколькими перстнями да ещё браслетом чернёного серебра, доставала фишки или кости, уже не помню, как они называются, и выкрикивала номера. Мы сидели за круглым столом, каждый перед своей карточкой, и кто монетой, кто спичкой, кто обрывками бумажки закрывали совпавшие номера. Всё шло тихо и мирно. Пока Щербачу вдруг ни с того, ничего не высказалось в том духе, что, дескать, все студенты повально занимаются политикой, сами не учатся и мешают учиться другим. Разговор, естественно, пошёл по этим рельсам. Лида сказала, что со своей подругой Варей Александровой видела недавно на улице Бакунина. У него такие сверкающие глаза и целые грива волос. Он похож на льва. этих львов кжис нынче начали отлавливать, сказал Леонид иаквлен, запускай руку в мешок. Это в каком же смысле? насторожилась Лида, почувствовав какой-то подвох. Говорят, швейцарская полиция арестовала Ничаевы и собирается выдать русским властям. 34, сказала она, посмотрев на очередную фишку. Не может быть, в один голос сказали Лида и Вера. Почему же не может быть? спросил Володикин. Потому что я, кажется, выиграл, сказала Лида, потому что швейцарское правительство революционеров не выдаёт. В том-то и дело, Владыкин положила мешок на стол. Что его выдали не как революционера, а как уголовника. Разве можно его считать уголовником? спросила Вера, посмотрев на меня. Видишь ли, сказал я, если даже убийство совершается по политическим мотивам, действие это всё равно уголовное. И всё-таки подло выдавать его как уголовного преступника, сказал Лида. Неподлече, чтобы заманить своего товарища в тёмное место и там убить, пожало причами Володикина. Мы про это ничего не знаем. Если и убил, то значит, нужно было для дела. Не думаю, чтобы эти лидины слова можно было тогда принимать серьёзно. Должны быть говорилось, не найдя подходящего довода в свою пользу. Но я помню, как переменилось тогда лицо Лиа Недяковлевны. С каким изумлением глянула она на свою юную оппонентку. "Ну, милая моя", сказала она с расстановкой. "И отхтывы далеко пойдёт. В чём же польза такого дела, ради которого человека нужно убить?" Лида и сама почувствовала, что перехватила в споре, но уже не могла сойти со своей позиции. В конце концов, у каждого человека могут быть ошибки. Ошибки? взвилась Владыкина. Заманить товарища в какой-то грот, душить его, стрелять из пистолета, а потом привязать к шее камень и утопить в пруду это уж извините меня ошибка, которую совершали так обдуманно, долго и последовательно, что можно было бы и опомниться. Если вы хотите знать, кто ваш нечаев, почитайте новую вещь Достоевского. Бессон называется. Там всё про это правильно сказано. Небось, не читали. Буде я ещё читать всякую дребедень, обиделась Лида. Напросто вы так отзываетесь, улыбнулся Михаил Николаевич своей обычной виноватой улыбкой. Очень занятная вещь. Я сам, поддавшись общему впечатлению, сначала плевался, а потом не мог оторваться. Так здорово всё накручено. Михаил Николаевич, с упрёком сказал Лида. Вы тоже считаете Нечаева уголовником? Да я вам не про Нечаева, а про бесов. А я вас спрашиваю про Нечаева. Не из беспринципности, а по доброте, не желая никого обидеть, Михаил Николаевич с ответом не спешил. Но ну, не мнись, прикрикнула на него жена. Ты взрослый человек, тебя спрашивает девушка, отвечай, как думаешь. Конечно, конечно, Лёнечка, заторопился Владыкин. Мы старшие поколения должны прямо отвечать на вопросы. Видите ли, Ліденко, то, что сделал Ничаев, конечно, нельзя сказать, чтобы было хорошее дело. То есть я хотел сказать, что с нравственной стороны А впрочем, вы же знаете, что мнение моей жены есть моё мнение. Щербачёв отвернулся. Я засмеялся. Володикин рассердился. Не строй из себя дурака, закричала она. Тебя спрашивают серьёзно, так ты серьёзно и отвечай. А впрочем, от тебя всё равно серьёзного ответа никогда не добьёшься. Что же касается Достоевского, повернулась она опять к Линеньке. Да я считаю, что он совершенно прав. Все эти ваши ничаевы и прочие революционеры и есть настоящие бесы. От Линеньки она повернула лицо ко мне. Вы со мной не согласны, Алексей Викторович? Нет, сказал я твёрдо. Я с вами не согласен. Я по своему убеждению, мне за революцию, а скорее за эволюцию. Но я против того, чтобы судить какую-то категорию людей огулом. Я за то, чтобы каждого отдельного человека судить отдельно по совершаемым им личным делам. Ну, конечно, сказал он. Вы следователь, это сказывается. Возможно, согласился я, стараясь этот спор притушить. Но тут вступил в разговор молчавший до сих пор Щербачёв. Милая Лидненька, сказала она с материнскими нотками в голосе. Зачем вы спорите? Для чего вам нужна революция? Вы хотите освободить народ? Да этот же ваш народ чуть что вас же первых на первые осинии не вздёрнет. Нет, меня он не вздёрнет. Это он вас вздёрнет. Лицо Щербачёвой перекосилось. Она развела руками. Ну, знаете ли, это уж слишком. Зачем же переходить на личности? Посколку спорно ж, заходит в тупик, сказал я, поднимаясь. Нам пора расходиться. Привычное у Владыкиных болони неприятно для всех. Вера и Лида долго шли молча, и только уже у самого дома Лида вдруг остановился и спросил: "Алёша, где можно достать пистолет?" "На что он тебе, удивици? Уж не собираешься ли ты вызвать на дуэль Леонида Яковлевна?" "Нет, Я хочу напасть на полицию и отбить Нечаева. Что? Я просто описал вот её слов. Ты думаешь, что ты говоришь? Да, я думаю. Я хочу напасть на полицию и отбить Нечаева. Вмешалась Вера. "Лида, строго сказала она, если ты вздумаешь это делать, я пойду с тобой". Она встала рядом с младшей сестрой. Даже в темноте было видно, что глаза у обеих сверкают решимостью. Господи, подумал я в ужасе. Ох, и нахлебаюсь я ещё с ними. Недва ещё ледненькому уключилось своей блажной мыслью достать пистолета, напасть на полицию, потом как будто стыло. На какое-то время жизнь вошла в свою колею: лекции, библиотека, вечерние прогулки. Как-то задержавшись в библиотеке, я вернулся домой позже обычного. Ещё поднимаясь по лестнице, я услышал оживлённые голоса. Открыв дверь, я застал Веру и Лиду стоящими посреди комнаты. Видна они о чём-то спорили и при моём появлении замолчали. Обе они выглядели расстроенными. Мне даже показалось, что глаза у Лиды заплаканы. "В чём дело?" спросил я и заметил в углу у двери саквояж жёлтой кожи. "Лида уходит от нас", тихо сказала Вера. "Уходит" Я ничего не понимал. Куда? Да ну её, в сердцах сказала Лида. Развела тут целую трагедию, как будто я ухожу из жизни, а я ухожу всего-то на соседнюю улицу. Зачем, спросил я. "Ой, капризно поморщилась она. Надоело объяснять. Понимаешь, Алёша? Ну что с того, что я живу с вами? Вы вдвоём, у вас семья, а я третий лишний". Я пожал плечами. "Не знаю", сказал я. Ты, конечно, вправе поступать, как тебе удобнее. Но ни я, ни Вера, кажется, не давали тебе повода чувствовать себя лишней. Мы всё время считали и себя, и тебя одной семьёй. Да, конечно. И это действительно так, но всё-таки вы муж и жена. У вас всё вместе, общая жизнь, общий интерес, а я ни причём. И куда же ты решила уйти? Меня подруги к себе зовут. Там у них как раз комната освободилась. Она избегала встретиться со мной взглядом. И вообще, какая разница, где я буду жить? Всё равно мы в одном городе, в одном университете, всё равно будем видеться каждый день. Алёша, ты ей скажи, чтобы она не расстраивалась. Так правда будет лучше. А что за подруги, спросил я? Ты их не знаешь? А может, ты встречал на лекциях? Соня Бардина, Бети Каминская, Варя Александрова, ещё кое-кто. Алёша сказал Вер. Но ведь правда же это глупо. Мы всё-таки свои, близкие люди. А она вдруг пойдёт куда-то к каким-то подругам? А что я маме напишу? А ты и ничего не пиши. Алёша, ну скажи ей, что в этом нет ничего такого. Не знаю, сказал я. Решайте этот вопрос сами, а я умываю руки. Вот видишь? обрадовался Лида. Он умывает руки, а я беру Сакова яш. Верочка милая, не сердись, я буду вас навещать каждый день. Подожди, сказал я. Я тебя провожу. Нет, не надо. Сквоешь лёгкие донесу сама. Она поцеловала Веру, чмокнула в щёку меня и выпорхнула за дверь. Теперь глаза Веры наполнились слезами. Я подошёл, обнял её. "Ну что ты?" спросил я. "Лиду жалко". "Да чего ж тебе её жалеть? Ей там с подругами будет веселее". "Там-то и дело", сказала она. "Ей с нами было плохо. Она с нами чувствовала себя как чужая". Что касается меня, то я в Лиденом уходе не видел ничего ужасного, тем более что мы продолжали видеться постоянно в университете, в библиотеке. Дню да она набывало почти ежедневно. В один прекрасный день она привела с собой рослую девицу с сазарными глазами и ярким румянцем на пухлых щеках. Бардина протянул мне руку гостьи, Софьи Лерёновны. Некоторые ещё зовут меня тётком. Так что, как вам удобнее? Чувствовала она себя в чужом доме свободно, или, может быть, делал вид, что чувствует свободно. Обошла всю квартиру, осмотрела все книги. Впоследствии я заметил, что у большинства нигилистов есть привычка, входя в дом, осматривать книги. Таким путём они должны быть составляют мнение о хозяине. Значит, вы здесь вдвоём занимаете три комнаты? Вы считать, что это слишком много, спросил я. Да, немало. А вы что же, всегда ютились в убогих каморках? Нет, зачем же? Я ютился в усадьбе родителей в Тамбовской губернии, а потом и в самом Тамбове, в собственном каменном доме в три этажа. Но если сказать вам правду, я не считаю, что я имел на это право. Я попытался свести её с этой тропы. Вы учитесь тоже на медицинском? Нет, я учусь на агрономическом. Вы хотите быть агрономом? Пожалуй, что нет. А почему же вы тогда выбрали именно агрономический по глупости? Видите ли, я рассчитывал стать агрономом, чтобы помогать крестьянам грамотно вести земледелие. А теперь вы решили, что им помогать не нужно? Нет, почему ж? Но всякая там агрономия и медицина это мелкие меры, в то время как надо всю жизнь перевернуть. А вы думаете, что именно вы это и сделаете? Ну почему же так уж прямо и я? Таких как я многие тысячи. И если мы все поменьше будем вести либеральные разговоры, а соединим свои усилия, если все ту, конечно. Но ведь так не бывает, чтобы сразу все. Ведь если разобраться поглубже, то и вы с вашими товарищами единомышленники только по первоначалу. А потом, когда дойдёт до практического дела, то окажется, что каждый из вас вовсе не то видел, что другой. И начнёте вы свой востать щить. как лебедь, рак и щука в разные стороны, и придёте к тому, от чего шли, только уже без сил и без удовольствия. Возможно. Она продолжала рассматривать книги. Пушкина читайте. А вы его, конечно, не признаёте. Нет отчего ж? Писать умеет, но это никому не нужно. Мне, например, нужно, и вам не нужно. Это вы себе просто внушили. Так думал молодой, повесали я в пыли на почтовых Какой мне дело до того, что думал какой-то повеса? Ну, конечно, вы поклонница Писарева. Да, разве нельзя? А кроме Писарева вам кто-нибудь ещё нравится? Кой кто нравится? Могу перечислить, хотите? Зачем я и сам могу? Писарев, Чернышевский, местами Добролюбов, Некрасов, Исторгенив, Оцы и дети, и Рудин, ещё один в Поленевоин, Шпильгаген. Это было. Но прошло вместе с болезнью воли фиактиста толсто Она задумалась улыбнулась и вдруг подмигнула мне некокетливо, а озорно А вы не дурак Я рад, что вы это заметили Нет, я вам серьёзно говорю А я серьёзно соглашаюсь Сам все этим болел Теперь выздоровели Со всяким случаем потихоньку оправляюсь Раньше я точно так же как вы сейчас отвергал Пушкина и ставил сапоги выше Шекспира. Раньше я тоже считал ценной только литературу, которая открывает нам какие-то истины. Но потом понял, что никакой отдельной истины нет, а истина это вся жизнь, со всем, что в ней есть хорошего и дурного, разумного и глупого. И всё же я предпочитаю книги, которые вызывают в людях активный протест, показывают, как жить и против чего бороться. А ваш Пушкин Кроме двух-трёх стихотворений и истории Пугачёвского бунта, не написал ничего путного. Все только говорят: "Евгений Онегин, Евгений Онегин", а я не верю, что есть хоть один человек, который прочёл эту вещь до конца. Да и какая польза в Онегине? Что понимать под пользой? Если считать лес только запасом дров, то может, и лучше каменный уголь. Но лес это красота и богатство жизни. А уголь только мёртвый камень, не дающий нам ничего, кроме жара. Глава 18. Сейчас, восстанавливая в памяти прошедшее, я пытаюсь понять, когда же я потерял веру. Когда наступил тот перелом, который сделал нас чужими? Разумеется, в значительной степени этому способствовала сама атмосфера в университете и за его пределами, насыщенная до предела самыми крайними ниспоряргательскими идеями. Но и я тоже жил в той атмосфере. Почему же одни и те же влияния оказали на нас столь разные действия? Всё большую роль в веренной жизни занимала Бардина. Каждый раз после общения с нею Вера приходила домой задумчивая, и всякий наш разговор переводила на политические темы. Я ей о том, что из дому денег давно не шлют и нечем платить за квартиру, а она мне о том, что мы и так проживаем слишком много денег, которых не заработали, которые добывает за нас своей непосильной работой русский мужик. Я ей, допустим, говорю, что устал готовить к экзамену, а она мне отвечает, чтобы я подумал, как устаёт мужик. которая от зари до зари не разгибаясь идёт за сохой, получая за это нищенскую плату. Однажды помнится я рассердиться. Да что ты, говорю, меня своим абстрактным мужиком укоряешь? Ведь кроме этого мужика, самодержавия, капитализма и социализма, есть ещё мы с тобой. Два молодых человека, у которых своя жизнь, свои устремления. Мы с тобой всё равно не сможем переделать всю жизнь В мировом масштабе давай как-то построим её между нами двумя. Как всегда, она заспорил. Как же можно смотреть равнодушно на то, что мир устроен несправедливо? Конечно, несправедливости должны возмущать каждого, в ком есть совесть, отвечал я. Но для того, чтобы браться перекраивать мир, надо слишком хорошо о себе думать, надо верить в свои силы и в то, что ты имеешь право навязывать другим тот образ жизни, который считаешь правильным. Странный дело, когда я говорил с Верой, все мои доводы казались мне убедительными, и даже бесспорными. Но наедине с самим собой я начинал сомневаться. Настолько ли я прав, как мне кажется? Вера натура цельная. Если уж она исповедует какие-то убеждения, то непременно стремится проводить их в жизнь. А я Может быть, я просто боюсь взглянуть правде в глаза и прячусь от неё за ширмой красивых слов. Как сейчас помню тот вечер, когда, вернувшись от Владыкиных, я не застал её дома. Часов до 8 я был спокоен, к 9 начал волноваться. С 10 стал выбегать на улицу. В 12 я уже места себе не находил. К часу подумал, что надо обратиться в полицию, но решил подождать до 2. И заснул, сидя за столом. Проснулся я от какого-то шума на улице. Выглянув в окно, я увидел несколько фигур и разобрал отдельные слова, выкрикиваемые звонкими женскими голосами: "Нормальный, ненормальный, тётка спокойной ночи". Последний голос был верен. Я прикрутил в лампе фитиль, быстро разделся и лёг в постель. Услышав шаги на лестнице, Отвернулся к стене и притворился спящим. Она вошла на цыпочках и остановилась я почувствовал посреди комнаты. Я лежал с закрытыми глазами. Э, позвала она шёпотом. Я молчал, отвернувшись к стене. Алёша, не притворяйся, да ведь не спишь. Да я не сплю, повернулся я, потому что уже третий час я не сплю, волнуюсь, не знаю, что подумать. Она села на кровать рядом со мной. "Ну не сердись". "Я не сержусь", сказал я. "Но если ты собираешься ночевать где-то в другом месте, надо хотя бы предупредить". "Да я не собиралась", вздохнула она. "Понимаешь, встретила тётку, она позвала меня на женские феррени". "Что это ещё за феррени?" "Да так, наши студентки решили организовать свою компанию, чтобы выступать друг перед другом с рефератами, обсуждать, спорить". потому что женщины при мужчинах чувствуют себя скованно. Я сначала не хотела, а потом, думая, чего уж не послушать, что там говорят. Забежал домой, тебя нет. Ну, думаю, посижу там немного, а потом вернусь. Но там было так интересно. И вот приходим в большой комнат, длинный, покрытый скатертью стол. Эмма садится во главе стола и спрашивает: "Господа, для начала мы должны избрать председателя. Какие будут предложения?" Все стали кричать: "Ам, ам!" Потом встаёт Роза и говорит: "Господа, мы учреждаем этот сирень для того, чтобы дать возможность женщинам научиться логически мыслить, говорить, общаться на высоком уровне, читать вместе книги и изучать философию. Мне кажется, что будет лучше всего, если мы станем писать рефераты, читать их и обсуждать". Согласились. Теперь говорит: "Мы должны решить, из кого должен состоять наш сирень". Из одних только женщин или можно приглашать мужчин? Сразу поднялся такой базар, все кричат, все ругаются. Одни говорят, что мужчины будут нас отвлекать. Другие говорят, если мы будем сейчас собираться без мужчин, то потом, когда придётся выступать при мужчинах, мы всё равно будем стесняться. Так раскречались, что у одной итальянки кровь носом пошла. Ну и что решили? Решили всё-таки собираться без мужчин. Революционный женский монастырь усмехнулся я. Ну и что было дальше? Дальше Роза прочла реферат о самоубийстве. О чём? Ну, она в своём реферате доказывает, что самоубийство может быть только результатом ненормальной психики. А с чего вдруг возникла такая тема? Не знаю, растерялся Вер. Просто так. А ты как считаешь, человек лишающий себя жизни нормальный или нет? Я считаю ненормальными тех, Кто до поздней ночи обсуждает такие глупости и не даёт спать другим. Собственно говоря, с этого женского пропадион пропадом ферейна пошла наша жизнь на перекосяк. Хотя поначалу ещё и не так заметно. Так бывает лошадь, запряжённая в телегу, бежит под уклон. Сперва просто быстро бежит, то есть обыкновенно быстро и ещё не страшно. А вот глядишь, уже разогналась и не может остановиться. Однажды я застал Веру за чтением какой-то тетрадки. На мой вопрос она сказала, что подруга её, Варя Александрова, просила прочитать к очередному феврайну её реферат. "Ну и как?" очень интересно, сказала она. Можешь почитать это, если хочешь. Особого желания не испытываю, а впрочем, оставь на сон грядущий, а чего я не почитать. Перед сном я действительно взял эту тетрадку и полистал. Если не ошибаюсь, сие сочинение называлось Бунт Скеньки Разина или что-то в этом духе. Сейчас я уже не помню, что там, собственно, говорилось, но помню, что написано было шаблонными фразами и забивало междумитиями. Разин, конечно, изображался как могучий вождь народных масс, благородный защитник бедных и угнетённых. У меня было о нём менее лесное представление. Утром за завтраком я уклонился от высказывания своей оценки Но когда Вера всё же не выдержала и спросила, что я думаю об этом труде, я сказал, как думал, что реферат показался мне мало интересным, верней вовсе не интересным. Написан он языком дурным и бесцветным. А что касается деятеля, который здесь описан, то это скорее, пожалуй, кто-нибудь из нынешних революционеров, может быть, Бакунин, только не Стенка Разин. Может быть, ты и прав, сказал я, Вера подумав. Но я не считаю это недостатком. Понятно, что исследователь беря исторический факт, использует его для передачи своих современных мыслей. Всё это справедливо, сказал я. Но только до тех пор, пока исторические события не переиначиваются в угоду современным мыслям исследователя. Но ну а как же исследователь может использовать исторические факты, если они не соответствуют его мыслям? Если исторические факты Не соответствует мыслям исследователя, сказал я. Исследователь должен изменить мысли, а не факты. Она опять замолчал. Мне казалось, что сказанное мной бесспорно, но я чувствовал, что она замолчала не потому, что согласилась, а потому что опять сочла меня человеком с отсталыми взглядами, против которых нечего даже и возражать. Реферат о Разине они опять обсуждали чуть ли не до утра. На этом, кажется, эфирин и закончился. Но зато начался период Фрич. Некая фрау Фрич была хозяйкой дома, где жила Бардина со своими подругами. По имени этой Фрич стали называть всю компанию. Деятельность Фрич вскоре стала весьма заметной. Основание новой библиотеки, покупка русского дома, то есть дома для русских студентов, все эти идеи исходили оттуда. Я, как закоснелый ретроград, И к тому же ретроград мужского пола приглашён в эту компанию не был. Глава 19. Дорогой мой далёкий Кость. Извини, дружище, что долго не писал, было мало времени и много лени. Новостей у меня никаких нет. Не считай того, что я нахожусь фактически на грани развода со своей женой. Представляю себе твоё удивление, твой немой вопрос, обращённый ко мне: как же так? А вот так. Всекому неженатому скажу: не женись никогда на девушке, одержимой высокими идеями, ни к чему хорошему это не приведёт. Женись на простой девушке, чьи помыслы не идут дальше устройства семейного гнезда и рождения детей, так оно будет вернее. На свою беду я эту истину осознал слишком поздно. Проклинаю тот день и час, когда я решился ехать за эти Кудыкины горы. Обстановку царящую здесь я тебе уже обрисовал. Но правду сказать, не думал я, что всё это коснётся меня так непосредственно и станет причиной разрушения нашей семьи. Была у меня жена, молодая, красивая, женственная и даже какие-то легкая. Стала бакунистка или лоссальянка, уже не знаю даже кто именно. В последнее время в семье у нас уже нет никаких других разговоров, кроме как о положении народа в России. О чём она имеет представление, только по сочинениям западных социалистов Фурье и Сен-Симона. О несправедливости государственного устройства, о том, что надо бороться против существующих порядков и ради поставленных целей нужно отказаться от всего личного, включая семью. Впрочем, семьи в настоящем понимании этого слова у нас уже нет. Жену свою я чаще вижу в университете, чем дома. Вечера, а то и все ночи проводит она в обществе своих здешних подруг, о которых я тебе уже сообщал. Не знаю, произойдёт ли в России когда-нибудь революция. У нас в семье она уже практически произошла. Чем больше мы здесь живём, тем холоднее и даже враждебнее становится ко мне моя вера. Мы даже спим уже в разных комнатах. Часто в душу мою закрадывает сомнение. Может быть, она права? Но путь, на который она становится, может выбрать для себя только сильный человек, а я в себе такой силы не чувствую. Она понимает это и, кажется, начинает испытывать ко мне просто презрение. Ещё зимой планировали мы поехать на весенние каты в Россию, посидеть в Петербурге Екатерину Христофоровну После смерти Николая Александровича и нашего отъезда за границу она перебралась в столицу вместе с младшими детьми, а затем податься в Казань присмотреть место и поыскать средства для устройства больницы. Однако недавно Вера объявила мне, что со своими подругами и сестрой едет отдыхать и осматривать красоты Швейцарии, а также заодно посетить Невшатель, где есть секция какого-то интернационала. На мой вопрос А почему бы нам не поехать вместе? Она сказала, что едет с подругами, которые все незамужем, и моё присутствие будет им неприятно. Я понятно наговорил ей грубости в том смысле, что она замуж выходила не за подругу, а за меня и должна выполнять связанные с этим фактом обязанности. После этого она надулась и молчала 2 дня. А на третий высказала мысль, что муж и жена должны время от времени разъезжаться в разные стороны. чтобы не надоесть друг другу. Из всего сказанного я заключил и не без основания, что мне не грозит опасность надоесть ей, потому что я ей уже надоел. Вчера они действительно уехали, и я проводил её на вокзал. При этом она меня сторонилась и поглядывала на своих спутниц виновато, как бы давая понять, что я сам навязался. Когда же наступил момент прощания, И я обнял её, желая всё же расстаться по-хорошему. Она, явно стесняясь своих подруг, торопливо поцеловала меня в щёку, тут же высвободилась из объятий, которые были ей неприятны, и побежала в вагон, из которого даже не выглянула. Конечно, здравый рассудок подсказывает, что при таких обстоятельствах ничего не остаётся более делать, как разводиться. Но я люблю её. Свою мисс Джег Блэк. Ещё сердце моё разрывается от всего этого. Вот мой друг, какую грустную историю я тебе поведал. А теперь расскажу о своей встрече с самым загадочным человеком нашего времени. Вчера я отправился в одно захудалое кафе, где мы договорились встретиться с моим здешним приятелем Владыкиным, о нём я тебе, кажется, писал в прошлый раз. На одном перекрёстке я вдруг заметил странное оживление. Здесь толпились какие-то люди, в основном студенты. Было ясно, что они чего-то ждут. Тут из угла быстро выехала полицейская карета. Какой-то взлохмаченный и молодой человек, находившийся внутри неё, обеими руками вцепившись в прутья решётки, кричал на всю улицу: "Я революционер, а не уголовный преступник! Швейцарское правительство отдаёт меня убийцам! Я требую свободы и гласного суда!" В это время карета остановилась, потому что кто-то из студентов кинулся под ноги лошадям. Теперь лицо того, кто находился внутри, было мне хорошо видно: длинные волосы, безумные тёмные злые глаза и тонкие губы. Сказать правду, лицо его показалось мне отталкивающим. "Кто вы?" спросил я, хотя сам уже догадывался. "Я Ничаев", сказал он резко. готовый услышать именно этот ответ, я всё же вздрогнул. Он сразу уловил эту мою реакцию и заговорил быстро, страстно. Ага, знаешь меня, знаешь и стоишь равнодушно смотришь, как везут на убийство русского революционера. Дай закурить, попросил он всё в том же истерическом тоне. Я поспешно достал из кармана, подаренный батюшкой серебряный портсигар, раскрыл сунул ему в окошко, думая, что он возьмёт одну или две папиросы. Но он жадно выхватил у меня весь портсигар и посмотрел на меня ещё более злыми глазами. "Пусть волочь", плюнул он в меня, но я увернулся. "Папиросами хочешь отделаться? Драться надо с самодержавием". "Господин Нечаев, попросил я его. Прежде чем драться с самодержавием, не вернёте ли вы портсигар? Это фамильная драгоценность". Пошёл к чёрту, завопил он. Какой портсигар? Я у тебя ничего не брал. И тут же, забыв про меня, стал снова выкрикивать: "Швейцарское правительство отдаёт меня!" Тем временем препятствие устранили. Дюжий полицейский отшвырнул в сторону бунтующего студента, а сам вскочил на запятки быстро рванувшийся с места кареты. Вот как революция отобрала у меня первожину, А потом ищей португар. Прочь им португара не жалко. На потерю его я смотрю как на плату за эту удивительную встречу на перекрёстке. Пиши мне пока по прежнему адресу, хотя думаю, события моей жизни поворачиваются таким образом, что скоро мы увидимся лично. Слышал я, что в Казани должно освободиться место секретаря окружного суда. Будь добр, разузнай, не могу ли я претендовать на это место? Князь Шуховской когда-то относился ко мне с симпатией, а воз, ежели он, конечно, состоит в прежней должности, и сейчас сможет оказать содействие в возвращении моём на прежнее поприще. За сим позволь отклониться в вынужденной надежде на скорые свидания. Твой Алексей